Практикуемые в тибетском буддизме мандалы, округлые символические сакральные изображения, создаваемые монахами песчинка за песчинкой из песка и считающиеся прообразами мироздания, без проблем могут быть воспроизведены и построены на компьютере. То же самое можно сказать и о драконах, встречающихся во многих мифологиях в музеях старинных ковров и древних орнаментов часто можно встретить изображения, напоминающие компьютерные фрактали. Быть может, в них действительно запечатлена память об астронавтах-богах видения Хильдегарды Бенгенской, параллели между древними и современными свидетельствами. Готфрид Бонн. Одни из самых знаменитых видений, упоминаемых в Библии, видение пророка Иезекииля. Основываясь на библейских текстах, ведущий инженер НАСА Джозеф Бламрич в 1973 году Создал математическую реконструкцию потенциального челночного спускаемого аппарата инопланетян. Поскольку эти факты давно известны читателям, интересующимся темой палеоастронавтики, и неоднократно затрагивались в рамках этой книги, ради экономии места я не стану подробнее останавливаться на них. Куда менее, чем книга библейского пророка Иезекииля, изобилующая подробностями, известна книга средневековой Аббатисы Хильдегарды Бенгенской. Она содержит тексты, воскрешающие в памяти читателей образы изведений Иезекииля, образы технически информативные, и, по моему глубокому убеждению, вполне сравнимое с современными описаниями появлений НЛО. Как и пророки Ветхого Завета, Аббатиста Хильдегарда имела нечто вроде призывного видения. Вот что она пишет. Было это в лето 1141 от воплощения Бога Сына. Господа нашего Иисуса Христа. Мне тогда было 42 года и 7 месяцев. С ясного неба внезапно снизошел блестящий огненный свет. Он пронизал все мое существо и наполнил сердце мое и всю грудь мою, словно пылающее пламя. Огонь этот не обжигал, но был весьма горячим, подобно тому, как солнце согревает все вещи, на которые падают лучи его. Это неожиданное озарение даровало Хильдегарде способность проникать в смысл Писания, Псалтерии, Евангелии и прочих священных книг Ветхого и Нового Завета. После этого призвания инициации Хильдегарда начали являться все новые и новые видения. В своем творении «Сцивия» — «Знание пути», Аббатиса так описывает первое из этих видений. «Это было нечто вроде большой горы цвета сверкающего железа. На ней, как на троне, восседал некто, окруженный столь ярким сиянием, что великолепие славы его ослепило глаза мои. По обеим сторонам от него просирались подобие легкой тени, словно крылья невиданной длины и ширины. А перед ним у подножья горы стояло нечто, исполненное очей. Там я увидела другой милостивый образ в бесцветном одеянии, Но в белых башмаках от главы его исходило столь светлое сияние, падавшее на все, что пребывало на горе той, что я была не в силах взглянуть в лицо ему.